Глава 7. Падение. Пленение короля. Филипп VI умер 22 августа 1350 года, но не от чумы. Он иногда упоминается в исторических книгах как Филипп Удачливый. Это имя досталось ему потому, что он не должен был стать королем, но ему повезло. Три его брата умерли по очереди, не оставив наследников. Но это прозвище совершенно не подходит этому королю, поскольку его правление было отмечено беспрецедентными неудачами. И все же была одна территория, которую он присоединил к французскому королевству, провинция на восточном берегу Роны со столицей Вавьене, которой правил Юмбер II. Он был известен как дофин, дельфин, потому что дельфин был в гербе его предков с XII столетия. Область, которой он управлял, называли дофине. Дофине – область во Франции на границе с Италией в долине реки Роны. Входила в состав Бургундского королевства, потом стала частью Священной Римской империи. В 1343 году приобретена за деньги французским королем Филиппом VI Валуа. Юмбер II тратил очень много денег на войну и разные сумасбродства, что довело его до банкротства, и в 1349 году он продал Франции свои земли и титул официально передал в качестве апонажа для наследного принца Иоанна с условием, что они будут передаваться и далее только наследникам французского престола. Король Филипп передал земли и оба титула своему старшему сыну Иоанну, и когда Иоанн стал королем, он передал титул и земли своему старшему сыну. Иоанн II Добрый, 1319-1364. Второй французский король из дома Валуа наследовал своему отцу Филиппу VI в 1350 году. Это стало традицией, и следующие четыре с половиной века старшего сына или внука, если сыновья умерли, царствующего короля Франции называли дофином. Когда Иоанн II стал королем, он нашел Францию неспокойной. Чума быстро распространялась и оставила Францию в руинах, Но сейчас люди перестали умирать. Проблема войны с Англией, теоретически приостановленной на время Черной смертью, возникла вновь. Никогда со времен Гуга Капета популярность династии Капетингов не была такой низкой. Множество фактов говорят нам о том, что Эдуард III в течение нескольких лет требовал себе корону Франции, но его требование не помешало другим доказывать свои права на трон. Например, если женщине позволялось наследовать, но это право не распространялось на Изабеллу, мать Эдуарда III. Вместо этого, когда Людовик X и его маленький ребенок Иоанн I умерли, трон должен был перейти в обход его дочери Жанны, ее сыну Карлу. Так вышло, что Жанна правила как королева Наварская. Это было маленькое королевство на севере Испании, ограниченное на западе Пиренеями. Его северная часть является сейчас крайней юго-западной точкой Франции. Его ранняя история прошла вместе с другими маленькими королевствами средневековой Испании, но в 1235 году французские дворяне заняли его трон и позднее присоединили его к Франции. Сыну Жанну, Карлу II Наварскому, было 18 лет, в то время как Иоанн II стал королем Франции. Карл II Известен также как Карл Злой, 1332-1387, с 1349 года король Наварры. Полное имя – Карл Девре. Карл был беспринципным молодым человеком, который составлял союзы исключительно для удовлетворения своих амбиций. Он известен в истории как Карл Злой, получивший свое прозвище за подавление с большой жестокостью мятежей в своих землях. Карл, внук Людовика X и правнук Филиппа IV, был хорошо знаком с тем фактом, что Эдуард III может навязать свое утверждение, что женщина может наследовать французское королевство, и тогда он подумал о себе, Карле, как о полноправном короле Франции. Иоанн II, осведомленный об этих амбициях, попытался успокоить молодого человека, предложив ему руку своей дочери. В 1352 году в возрасте 20 лет, Карл женился на Жене французской, дочери Иоанна. Это не сработало. Вместе со своим тестем-королем Карл стал еще сильнее отстаивать свои права и требовать земли, которые принадлежали его матери. Поэтому Иоанну пришлось искать нового констебля, так назывался главнокомандующий французской армии, который был назначен, Дело в том, что Карл Злой умудрился убить ранее назначенного констебля и стал договариваться с англичанами. Иоанн попытался первым подкупить Карла, подарив тому земли в Нормандии. Когда и это не сработало, и Карл продолжил плести интриги с англичанами, у него на уме были высокие ставки. Иоанну пришлось пойти на риск возникновения противодействия большого числа французских дворян, которые находились на стороне Карла, Но тот создавал уж слишком много проблем, и Иоанн решился арестовать Карла Наварского, что и произошло в апреле 1356 года. Филипп, младший брат Карла, поддержал Наварские интересы и остался на стороне Англии в войне против Франции. В первый раз в ходе споров о наследовании англичане получили возможность широко использовать недовольство капетингов друг другом, повернуть одних против других. Англо-Наварская комбинация, невыгодная для Франции, послужила смутным предзнаменованием новых веяний. Тем временем Иоанн II попытался успокоить людей. Генеральные штаты, собранные в 1355 году, с сильным недовольством встретили новое возрастание налогов. Бюргеры возглавили борьбу против финансовой реформы. Во главе их встал Этьен Марсель, торговец с укном, который был богатейшим человеком в Париже, И понимал нужды среднего класса. Марсель Тьен, руководитель парижского восстания 1357-1358 годов, богатый суконщик, купеческий приво, глава городского самоуправления Парижа, на помощь восставшим парижанам привлек участников Жакерии, но ответной помощи восставшим крестьянам не оказал. Он требовал снижения налогов. Отличительным знаком его сторонников стал синий-красный капюшон. Он был французским революционером, родившимся на 4 века раньше времени. Карл Злой стал всячески демонстрировать свою поддержку восставших, недовольство повышением налогов и так далее. И когда его арестовали, многие были уверены, что он симпатизирует народу. Если бы Этьен Марсель добился осуществления своих требований, если бы генеральные штаты, действительно смогли взять под контроль бремя налогов, как смог английский парламент, то Франция, как и Англия, могли бы последовать путем создания представительского правительства. К сожалению, средний класс был реальной силой только в Париже. В провинциях же, более консервативных, нежели столица, враждебность в Париже оценивалась как крайний радикализм. Следовательно, Марсель не мог рассчитывать на широкую национальную поддержку. В дальнейшем хаос в стране. И постоянные претензии англичан сыграли на руку авторитаризму. Необходимость ведения войны не исчезла, и попытки провести новые реформы ослабли. Теперь опасность стоилась в английских землях на юго-западе. Там, в сентябре 1355 года, высадился Черный принц невысокий мужчина, но свирепый воин 25 лет, и провел стремительный рейд глубоко внутри государства со сравнительно небольшими силами. Его интересовала добыча, а не сражение. Возможно, Иоанн II, который тратил все свои силы на захват тех замков в Нормандии, которые удерживал Карл Злой и его партия, сам попытался сдержать Черного принца. Иоанн II не был дальновидным политиком, но он был рыцарем. И пусть его приход к власти, так же, как и устремление Карла Злого, не был гладким и во всем оправданным, но он стал королем. И со времени своего прихода в политику он стал ставить свое мнение выше мнения своих рыцарей. Несмотря на уроки, которые преподали французам Куртре и Краси. король все еще верил в то, что кавалерия способна принести победу на поле боя. Впоследствии он вошел в историю как Иоанн Добрый, но «добрый» в данном случае не означает душевную доброту или добродетель, лишь то, что он был одним из немногих, кто старался жить по идеализированным законам рыцарства. Однако рыцарские идеалы не принесли желаемого результата, и Иоанн Добрый оказался для Франции куда хуже, нежели Карл Злой. Иоанн продвигался на юго-запад со своей огромной, собранной по феодальному принципу армии, численностью более 40 тысяч человек. И все для того, чтобы перехватить совершающих набеги англичан, чья численность была всего 12 тысяч человек, которыми командовал Черный принц. Армия «Черного принца» в основном состояла из французов, жителей гиении и трех-четырех тысяч английских лучников, пришедших сюда за добычей и предпочитающих без всяких сражений вернуться на безопасный английский берег. Однако такое положение не могло долго оставаться неизменным. Армия короля Иоанна, кстати, плохо снабжаемая, наконец-то догнала противника, который из-за в численности казался легкой добычей. Это произошло 17 сентября 1356 года, ровно через 10 лет после битвы при Кресси. Встреча произошла на юге Центральной Франции, на расстоянии около 7 миль на юго-восток от города Пуатье и около 180 миль на юго-запад от Парижа. Англичане расположились на холме, возвышающемся над остальной равниной и дававшей некоторое преимущество и ощущение безопасности. Англичане успели подготовиться, и лучники, наиболее опасные из всех пришедших воинов, были тщательно расставлены так, чтобы контролировать все подходы. Подошедший к холму Иоанн II стал во главе своего феодального воинства. Любой полководец, у которого есть хоть капля разума, расположился бы вокруг холма и занял выжидательную позицию. Через несколько дней англичане были бы вынуждены либо спуститься, и сражаться уже не в таких благоприятных для себя условиях, либо голодать и, в конце концов, сдаться. Однако такой метод не устраивал короля Иоанна. Он был рыцарем и считал единственным приемлемым для себя вариантом начала сражения прямую атаку под звуки труп. Он не усвоил урок кресси, не понял, что атака в лоб под ливнем стрел, скорее всего, окончится крахом. Он не попытался найти способов для того, чтобы нейтрализовать Ожидающих приближения врага-лучников. Вместо этого, он был уверен, что исход битвы при крыси показал, что пеший сражается гораздо эффективнее конного. Он приказал рыцарям спешиться и послал их вперед. Пешее передвижение для рыцарей, экипированных для передвижений на коне, было весьма тяжелым испытанием. Король же, принеся в жертву подвижность и быстроту своих рыцарей, даваемые им лошадьми, получил только одно преимущество: Контур фигуры пешего воина был меньше, чем лошади и рыцари вместе. Для рыцарей время замедлилось, а колки и стрелы врагов все так же хорошо находили свои цели. Крыси повторилось, всего несколько рыцарей смогли достичь линии Черного принца. Несмотря на ливень стрел, который нанес тяжелый урон французам, у них все равно оставалось численное превосходство в силах. При следующей атаке, возможно, им удалось бы сокрушить небольшую армию Черного принца, но результат атаки произвел ошеломляющее действие на французов, они стали в панике отступать. И тогда Черный принц послал свои войска, чтобы контратаковать. Король сражался как демон. Он хотел служить примером для своих воинов. На его стороне был Филипп, младший из его четырех сыновей, которому в то время исполнилось всего 14 лет. В то время, как отец сражался, Филипп предупреждал его об опасности. Он кричал «Посмотри направо, отец! А теперь налево!» В результате мальчик прославился, как Филипп смелый, и это прозвище закрепилось за ним на всю жизнь. Итог битвы был плачевным. Две с половиной тысячи французских рыцарей погибли, еще две с половиной тысячи были взяты в плен, гораздо больше, чем при крыси. Однако для англичан все закончилось тоже не слишком хорошо. Черный принц потерял убитыми и ранеными около двух тысяч человек. Эта новая победа укрепила убеждения обеих сторон в непобедимости англичан. Престиж и гордость Франции в очередной раз упали в глазах общественности. Еще бы, будь король Иоанн убит в сражении, это было бы лучше, особенно для Дафина Карла, который обладал большими возможностями, нежели его отец, который в этом случае просто стал бы новым королем Франции. Однако Иоанн был взят в плен, и его юный сын Филипп вместе с ним. Для Иоанна плен не стал мучением. Черный принц приказал обращаться с ним как с королем, несмотря на то, что, согласно официальной версии Англии, он был просто Иоанном Валуа и узурпатором. Эдуард сделал это по двум причинам. Во-первых, это способствовало подъему его репутации как полководца, захватившего короля Франции, а не графа Валуа. Во-вторых, наличие короля в плену сильно подрывало мораль французов, которым при любом удобном случае намекали, что их король пленен. Поэтому Иоанну оказывали всяческие королевские почести. Сначала его перевезли в Бордо, потом в Англию, где ни в чем не стесняли. Остальные члены французской аристократии, которые были захвачены с королем, познали такое же галантное и рыцарское обращение. Что же было потеряно в этой битве? Черный принц поступал как истинный рыцарь только с рыцарями. С низким сословием и крестьянами, которые не начинали эту войну и сражались только потому, что их принуждали господа, обращались по-варварски. Черный принц, который преклонил колени перед плененным королем, вполне мог приказать казнить безымянных пленников, если они были благородных кровей. Конечно, благородные пленники выплачивали за освобождение крупные выкупы, но выкупы собирались с крестьян и жителей городов, принадлежащих дворянам. Естественно, самый большой выкуп был назначен за Иоанна, и французское королевство стонало и истекало кровью, собирая средства для выкупа короля, который в это время роскошно жил в Англии после сражения так глупо проигранного.